В отчаянии он повернул концы жезла в обратном направлении, и дождь драгоценности превратился в град. Алмазы и сапфиры, изумруды и сердалики сыпались и сыпались на пол, разнося вокруг хрустальный мелодичный звон. Тасельхофу почему-то казалось, что волшебное устройство Парселяна должно работать как-то иначе, а не рассыпаться у него в руках, хотя когда имеешь дело с магическими игрушками, ни в чем нельзя быть уверенным полностью. Некоторое время он тупо глядел на рассыпи драгоценных камней у себя под ногами и ожидал обещанного голубого луча. Каменный пол внезапно подпрыгнул, и таз, не удержавшись на ногах, вывалился из своего убежища в священную келью. Он упал у самых ног короля-жреца, но тот не заметил Кендера. Правитель смотрел поверх него, с удивительной беспечностью любуясь раскачивающимися портьерами и крошечными трещинами, которые, словно змеиный выводок, разбежались по мраморному алтарю. Наконец он улыбнулся с таким видом, словно увидел долгожданный знак богов, и быстро пошел к выходу, прочь из священной кельи. «Нет!» – простонал тас, сжимая в руках остатки магического жезла, которые на глазах продолжали разваливаться на части. Рукоять рассоединилась, золотая цепь скользнула между пальцев и со звоном упала на пол. Досильхов с трудом удерживая равновесие на вздрагивающем полу, медленно поднялся на ноги. В руке он держал несколько алмазов, все, что осталось от жезла Парселиана. «Что я наделал?» – ужаснулся он. «Но я же следовал инструкциям Рейстена! Я все сделал правильно!» Внезапно Кендера осенила страшная догадка. На глазах у него выступили слезы, и блестящие камни на полу смазались и поплыли. «Он был так добр со мной, так терпелив», — пробормотал Тасс. «Он заставил меня повторить инструкции несколько раз. Он хотел увериться, что я ничего не перепутаю. Я и не перепутал». Кендер в отчаянии зажмурил глаза, страстно желая, чтобы, когда он откроет их, все происшедшее оказалось просто дурным сном. Однако это был не сон. «Он специально сделал так, чтобы я сломал устройство», — схлипнул Тасс. «Но зачем? Чтобы навсегда оставить нас в прошлом, чтобы мы умерли. Но я же сам слышал, что ему нужно кресание. Маги в башне так и говорили». Тасс быстро обернулся. «Кресание!» Жрица была здесь, но она не видела и не слышала Кендера. Неподвижно глядя перед собой, она по-прежнему стояла на коленях, хотя пол ходил ходуном, а алтарь грозил вот-вот рассыпаться. Серые глаза и грозно мерцали, а руки, молитвенно сложенные у груди, были крепко стиснуты. Губы ее беззвучно шевелились. Неужели она молилась? Тас юркнул за портьерой и принялся собирать драгоценные остатки магического жезла в кошель. Потом он подобрал золотую цепь, которая едва не провалилась в расколовшую полтрещину, и складную трубку, служившую рукоятью скипетра. Надежно затянув горловину кошеля, Кендер в последний раз оглядел пол и вернулся к жрице. Госпожа Крисания, остановившись прямо перед ней, негромко позвал он. Тас не хотел мешать ее молитвам, однако инстинкт подсказывал ему, что нужно торопиться. Госпожа Крисания, повторил он громче, так как жрица по-прежнему не замечала его. Глядя на ее губы, Тас прочел по ним невысказанные мольбы. «Я знаю», — говорили губы Крисании, — «я знаю, в чем его ошибка. Пусть боги дадут мне то, в чем отказали ему». Судорожно вздохнув, Крисания опустила голову. «Благодарю тебя, Паладайн», — услышал Тас ее шепот. «Благодарю». С этими словами Крисания поднялась с колен. Оглядевшись с некоторым удивлением по сторонам, она, наконец, заметила зловещую пляску стены пола. «Крисания!» — воскликнул Тас и потянул жрицу за рукав ее белой мантии. Темный плащ она давно сбросила. «Я сломал его, Крисания! Устройство Парсалиана! Наш единственный шанс вернуться домой! Но я не хотел! Это было подстроено! Бедный Карамон! Ты должна помочь мне, Крисания!» «Идем к Рейслину, поговорим с ним! Заставь его починить жезл!» Жрица удостоила Кендера невидящим взглядом, словно он был незнакомцем, приставшим к ней на улице. Рейслин, пробормотала она, осторожно, но решительно высвобождая рукав из пальцев таса. «Ну, конечно же, Рейслин. Он пытался объяснить мне, а я не стала слушать. Но теперь я знаю, знаю правду!» Оттолкнув Кендера, Крисанья подобрала подол мантии и стремительно выбежала из кельи. И в тот же миг весь храм вновь вздрогнул до самого основания. Перед тем, как выпустить Карамона на арену, Раак, наконец, развязал ему руки. Карамон пошевелил затекшими пальцами и сморщился от боли. Продолжая разминать запястья, он вышел на арену вслед за рыжим Минотавром, Киири и Пирогасом. Трибуны взорвались аплодисментами. Карамон занял свое место между Киири и чернокожим атлетом и с опаской посмотрел на небо. Полдень уже миновал, и солнце, перевалив через зенит, начало медленно клониться к закату. К закату, которого в Истаре никто не увидит. Он подумал, что, возможно, и сам не доживет до следующего рассвета, и никогда больше не увидит, как алые лучи восходящего солнца румянят высокие каменные бастионы, как превращается в море огня вода в океане, как разовеют на восходе вершины гигантских валинов. Глаза Карамона защипала от слез. Однако воин плакал не по себе, а по тем, кто стоял рядом с ним и обречен был погибнуть, так и не узнав, за что боги послали им такую страшную участь. Плакал он и по брату, которого любил сильно и нежно. Но того Рейстлина больше не было. Тот Рейстлин умер много лет назад. Кири, Пирогас, позвал Карамон товарищей, когда Минотавр выступил вперед для поклона. «Я не знаю, что сказал вам маг, но я не предавал вас». Кири даже не взглянула на гиганта, однако Карамон заметил, как ее губы презрительно скривились. Пирогас искоса посмотрел в его сторону и, заметив на щеках Карамона следы слез, некоторое время колебался, но потом тоже отвернулся. На самом деле не имеет значения, поверите вы мне или нет, сказал Карамон. Если хотите, можете убить друг друга за золотой ключ, но я пойду к свободе своим путем. Кири обернулась, и в глазах ее промелькнуло искренне доверие. Трибуны Ревери приветствовали Минотавра, который обходил арену по кругу и размахивал над головой трезубцем. «Ты спятил?» – прошептала Кири и многозначительно покосилась на Раага. Огромная туша великана, как обычно, загораживала единственный выход. Карамон безмятежно посмотрел в том же направлении. На лице его не дрогнул ни один мускул. «Наше оружие настоящее!» – хрипло шепнул Пирогас. «А твое нет!» Карамон кивнул, но ничего не ответил. «Не делай этого», — сказала Киери и придвинулась ближе к гиганту. «Мы поможем тебе разыграть все как по нотам. Ни один из нас, я думаю, не поверил до конца этому черному магу. Однако согласись, твои попытки подбить нас на побег выглядели подозрительно. Маг сказал, что ты хочешь в одиночку завладеть призом. Вот что мы сделаем. Притворись, будто ты серьезно ранен, и пусть тебя унесут. Ночью мы поможем тебе бежать». «Никто из нас не доживет до ночи», — прервал ее Карамон. «Не я и никто другой. У меня мало времени, да и объяснять сейчас дело пустое». Я все равно не могу рассказать всего. Прошу у вас только одного, не пытайтесь остановить меня. Пирогас хотел что-то сказать, но слова замерли у него на языке. Новый толчок, еще более сильный, чем предыдущий, сотряс землю. На этот раз его почувствовали все. Арена закачалась, деревянные мостки, переброшенные через ямы смерти, сухо затрещали, а дополнительные трибуны, выстроенные из бревен досок, подпрыгнули. Помосты опасно покачнулись, едва не сбив рыжего Минотавра с ног. Кири в страхе схватилась за Карамона, а пирогас широко расставил ноги, словно моряк на палубе попавшего в шторм корабля. Зрители, подброшенные в воздух мощным толчком, испуганно замерли. Часть публики повскакала со своих мест, однако подземные колебания прекратились так же внезапно, как и начались. Вокруг стало удивительно тихо. Карамон почувствовал, как на голове его зашевелились волосы, а по спине побежали мурашки. Молчали даже собаки и птицы, а из города не доносилось обычного шума. Зрители застыли в ожидании чего-то страшного. «Я должен немедленно выбраться отсюда», — решил Карамон. Ни друзья, ни что-то иное больше не имело значения. У него была только одна цель — остановить Рейстлина. Действовать нужно было немедленно, пока публика не оправилась от потрясения или пока не тряхнула снова. Карамон быстро огляделся. Раак по-прежнему стоял у выхода, однако на его бородавчатом лице застыло выражение растерянности и страха. Великан не понимал, что происходит, и Карамон решил воспользоваться этим. Правда, рядом с великаном откуда-то взялся Арак, но он был озабочен соображениями иного порядка – придется или не придется возвращать зрителям деньги. Между тем трибуны начали приходить в себя, хотя в глазах у публики все еще была заметна тревога. Карамон набрал в грудь побольше воздуха и, легко подняв киери в воздух, швырнул ее на пирогаса, отчего оба повалились на землю. Увидев, что они упали, Карамон повернулся и, с разбега бросившись на великана, ударил его плечом в брюхо всей массой своего хорошо натренированного тела. Человека такой удар непременно бы убил или покалечил, однако рак лишь шумом выдохнул воздух и, отлетев назад, ударил со спиной о каменную стену. Пока великан точно рыбожадно разевал рот, Карамон попытался завладеть его дубинкой, однако не успел он за нее взяться, как рак пришел в себя. Взревев от ярости, великан ударил Карамона в челюсть с такой силой, что гигант отлетел обратно на арену и распластался на опилках. Тяжело рухнув на спину, первое время Карамон не видел ничего, кроме неба и бешено вращавшихся трибун. Тем не менее, воинский навык заставил его машинально откатиться в сторону, как только он заметил слева от себя какое-то движение. И вовремя трезубец Минотавра вонзился в опилки как раз в том месте, где мгновение назад была его рука. Промахнувшись, рыжий минотавр зарычал от ярости и попытался повторить выпад, но Карамон уже вскочил на ноги. Встряхнув головой, чтобы избавиться от плавающего перед глазами тумана, он едва не пропустил третий удар минотавра. Тут бы ему и конец, однако в последний момент его заслонило черное тело пирогаса. Сверкнула сталь, это могучий отлет отбил трезубец, который непременно прикончил бы Карамона. Гигант тем временем немного отступил назад и почувствовал прохладные руки Киири, поддержавшие его под локоть. «Ты в порядке?» не тратя лишних слов, быстро спросила она.